Изображение обаятельного щеголеватого ведущего сменилось с записью сообщения об убийстве ящеров-подростков. Затем ведущий появился снова. Побеседовать с нами об этом происшествии согласились представители администрации Диметры. Давайте познакомимся. Рядом со мной председатель общественного комитета города господин Ясутаке. Камера отъехала и показала импровизированную студию, устроенную в холле гостиницы-фактории ОУП на Диметре. На диване сидели два мужчины. Ведущий сел рядом с одним из них. «Итак, господин Ясутаке, что вы можете сказать об этом ужасном происшествии?» «Господин Ясутаке, представительный мужчина средних лет, с азиатскими чертами лица, заговорил» приятным проникновенным голосом профессионального политика. Прежде всего, я хочу принести мои искренние соболезнования семьям погибших. Мы выделили крупную денежную сумму в качестве компенсации. После окончания траура мы вручим ее родителям погибших мальчиков. От имени наших телезрителей я благодарю вас, господин председатель, за этот благородный поступок. Однако, что же послужило причиной столь ужасного происшествия? Как складываются отношения между коренным населением планеты и жителями города? Отношения с местным населением у горожан очень теплые, добрососедские. Начало им было положено с первых дней высадки на Земетрии, и так будет продолжаться и впредь то, что произошло недавно. Ни в коем случае нельзя считать закономерным. Это трагическая случайность, нелепое происшествие. Должен заметить, что это единственный случай подобного рода за всю историю Диметры. Вы знаете, что комиссия по расовым конфликтам готовится принять решение, осуждающее происшествие. Я не хочу оспаривать решение такого уважаемого комитета, но на диметрии нет расового конфликта. Я могу заявить об этом со всей ответственностью. Мы всемерно укрепляем и расширяем наши дружеские отношения с коренным населением планеты. Скажите, у вас есть своя версия происшедшего? Расследование преступлений и составление версии — это функция полиции. Я, со своей стороны, убежден, что убийство произошло не на почве расовых предрассудков, Это была нелепая и трагическая случайность. В целом в городе царит прекрасная, дружеская атмосфера. Не стоит делать поспешных выводов из одного единственного происшествия. Этот инцидент не сможет омрачить старую дружбу людей и ящеров. Камера снова наехала на ведущего. Гарри одарил зрителей безукоризненной улыбкой популярного тележурналиста. А теперь... Я представлю вам сотрудника по внешним связям миссии Организации Объединенных Планет на Адеметре, господина Ривкина. Здравствуйте, господин Ривкин. Скажите, пожалуйста, каковы основные функции миссии ООП? Камера повернулась, и в кадре стал виден господин Ривкин. Невысокий, сидеющий мужчина. С невыразительным лицом, маленькими бегающими глазками и значком миссии УП на лацкане пиджака. Несмотря на прохладу в студии, он сильно потел и, пока разговаривал с ведущим все время, нервным жестом вытирал пот со лба. По его манере разговаривать, было видно, что он, как и Ясутаке, не впервые выступает перед большой аудиторией. Но в отличие от Ясутаке, Ривкин заметно нервничал. «Миссия ООП прибыла на диметру по решению комиссии по оказанию помощи развивающимся планетам. Мы организовали здесь факторию и обеспечиваем ее работу. Деятельность фактории охватывает как поселенцев, так и местных жителей. Если можно, расскажите подробнее о вашей деятельности». Наша функция по отношению к местным жителям в основном носит просветительный характер. У нас открыта библиотека, для которой на язык ящеров переведены лучшие образцы мировой литературы. Мы организовали воскресную школу для их детей. Кстати, один из погибших мальчиков регулярно посещал ее». «Да», — покивал головой ведущий, — «это очень печально». «А что вы делаете для поселенцев?» На Диметре действует единая для всех планет содружество программа социальной защиты колонистов. Эта программа включает обеспечение прожиточного минимума населения, всевозможные оздоровительные мероприятия, программы обучения и переквалификации и многое, многое другое.